Существует множество рецептов приготовления ланкарского плоского круглого гномьего пирога, но главной целью тут является получение полевого рациона, который долго не портится, легко упаковывается и способен пробить голову неприятелю, если этот рацион достаточно сильно бросить. Съедобность считается дополнительным, совсем необязательным свойством. Секрет всех рецептов охраняется очень строго, известен лишь самый расхожий и популярный ингредиент — гравий. Ну ладно, ладно, уговорила. Казанунда загнал конец лома под камень и налег, что было гномьих сил. Посопротивлявшись буквально секунду, камень откатился в сторону. Вниз вели ступени, густо покрытые землей и старыми корнями. Нянюшка решительно начала спускаться по лестнице, даже не обернувшись, и только потом поняла, что гном за ней не пошел. — В чем дело? — Знаешь ли, мне никогда не нравились темные и замкнутые пространства. — Что? Но ты же гном! — Да, меня угораздило родиться гномом. Но, честно говоря, я нервничаю даже в обычном шкафу. А это большой недостаток, учитывая рот моих занятий. — Не глупи. Я же не боюсь. Ты — это не я. Знаешь что, я положу в хлеб побольше гравия. Эх, госпожа Як, ты просто искусительница. И захвати факелы. В пещерах было сухо и тепло. Казанунда семенил за нянюшкой, стараясь не выходить из круга света. А ты уже бывала здесь? Нет, но я знаю дорогу. Однако вскоре Казанунда вполне освоился. В пещере лучше, чем в шкафу. Во-первых, под ноги не попадаются все время чужие башмаки, а во-вторых, не слишком велика вероятность того, что вдруг появится размахивающий мечом муж. На самом деле он даже почувствовал себя счастливым. В голове его непроизвольно начали возникать слова, которые, вероятно, хранились в каком-нибудь заднем кармане генов. ай ай Нянюшка Яг усмехнулась под нос. Тоннель привел в подземную пещеру. Факел высвечивал намеки на находящиеся где-то далеко стены. «Здесь?» — спросил Казанунда, сжимая в руках лом. «Нет, это какое-то другое место. Мы... Нам о нем известно. Это поистине мифическое место». «То есть не настоящее?» «Почему? Настоящее. И в то же время мифическое». Факел ярко вспыхнул. Сотни плит, густо покрытых пылью, были разложены на полу пещеры, а в самом центре каменной спирали на канате, уходившем в темноту потолка, висел огромный колокол. Под колоколом лежала стопка серебряных монет, рядом стопка золотых. — Только не трогай деньги, — предупредила нянюшка. — Смотри, хороший фокус. Мне о нем отец рассказывал. Она вытянула руку, и легонько толкнула колокол. Раздался мелодичный звон. Пыль посыпалась с лежавшей рядом плиты. тот, что Казанунда считал изваянием, вдруг заскрипев села. Это был вооруженный воин. Если он смог сесть, значит, определенно был живым, но воин выглядел так, словно перешел из жизни в состояние окоченения, минуя фазу смерти. Он обратил взгляд глубоко посаженных глаз на нянюшку Як. Что, неужели настала, наконец, година проклятая? — И Нет, еще нет. — Тогда доколе вы смерды трезвонить будете, до да добрых молодцев будить. И двухсот годков не минуло, глаза едва-едва сомкнул. -едва так нет, какому-нибудь псу смердячему обязательно в колокол позвонить надо. — «Уйди, старуха, не мешай спать!» Воин лег. «Это какой-то древний король и его войны, прошептала нянюшка, уводя Казанунду прочь. «Спят волшебным сном. Во всяком случае, так мне рассказывали. Один волшебник давным-давно заколдовал их, а проснуться они должны для решающей битвы, когда волк съест солнце». «Эти волшебники, они совсем чокнутые. Одни боги знают, что они там курят», покачал головой Казанунда. — Ну да, здесь направо. Всегда поворачивай направо. — Мы что, по кругу ходим? — По спирали. Сейчас мы точно под верзилой. — Этого быть не может, — усомнился Казанунда. — Мы спустились в дыру под верзилой и... — Погоди, погоди. Ты имеешь в виду, что мы находимся в том месте, с которого начали, только оно стало другим? — Вижу, до тебя начинает доходить. и они пошли дальше по спирали, которая, наконец, привела их к своего рода двери. Воздух здесь был горячим, боковые проходы излучали красное свечение. У каменной стены стояли два массивных камня, на них был положен еще один. Звериные шкуры закрывали устроенный таким образом портал, а из-за них вырывались клубы пара.